«Почему после экспедиции на необитаемый остров меня вновь потянуло пройти по пути Робинзона?» Трудно сказать. Сначала увлекали его судьба и приключения, а позже иными глазами взглянув на него, увидел то, чего раньше не замечал — житейскую, философскую мудрость. «Нет, Александр, — Селкирк, Кирк, прототип Робинзона, — так и остался бы просто Селкирком, если бы история его жизни не заинтересовалась Дефа. Теперь уже никогда не узнать, что за человек был Александр Селкирк. Не исключено, впрочем, что многими из его черт Дефа наделил Робинзона. А может и нет, возможно, это гений писателя, создал незаурядную, могучую личность, сила и обаяние которой не иссякли и теперь в наши дни. Итак, мы избрали тайгу Красноярского края. Около четырех часов летели на самолете, а прибыв в Красноярск, отправились на речной вокзал, где долго стояли возле схемы водных путей. Нашли Енисейск, купили билеты, сели на ракету — и плыли еще почти 4 часа вниз по течению Енисея, что-то около 200 километров. Мы вышли на правом берегу реки и сразу же совершили переход на 20 километров по тракту, где иногда попадались самосвалы, груженные лесом. Затем круто свернули в тайгу и какое-то время шли без строп и дорог? Но довольно долго нам не Не удавалось никак. Голос дороги служил невольным ориентиром. Так что если бы мы вдруг передумали и захотели вернуться, много усилий не надо было бы прикладывать. А именно это и не входило в наши планы. Мы стремились как можно дальше углубиться в тайгу. А потом неожиданно, сразу мы как бы переступили к черту, за которой обреталась Густой тишины было до странности тихо. Какая же это была замечательная, прекрасная тишина! Мы стояли, прислушиваясь, но улавливали теперь только свое дыхание. Мы прошли много и довольно устали, а потом первое пристанище, первое холодное. Сколько еще таких ночей нас ждет впереди? Глава третья. Вялость после бессонной ночи быстро прошла. Возможно, тому в немалой степени способствовал утренний воздух, светлый и свежий, насыщенный хвоей, травой и сосновой корой. Ночью запахи были совсем другие. Сильно пахло землей, влажным мохом, Сырые холодные запахи. От ходьбы мы согрелись, хотя кеды мои моментально промокли, еще в самом начале пути. Ноги, однако, не мерзли, и я подумал, что эта опасность во время движения мне не грозит, а перед сном или во время привала я смогу хорошо их просушить. И даже не верилось в эти минуты, что не так давно Мы лежали на жестком холодном ложе, тщетно стараясь согреться и мечтая об одном, только бы поскорее кончилась ночь. Мы поднимались по склону сопки, густо поросшему елями и осинами, чахлыми, стоящими так близко друг к другу, что временами нам приходилось через них продираться, цепляясь за голые корявые ветви. Почва под ногами пружинила, Местами чавкало даже, как на поле после дождя. А другой склон, по которому мы стали спускаться, оказался сухим и положен. Лес словно бы вырос здесь, расступился, сделался светлее, просторнее. Осина, будто не набрав силы, чтобы перевалить через вершины, осталась за нашей спиной, уступив место в сосне и березе а здесь было хорошо. Взглянув на часы и отметив, что нормальных людей как раз наступило время обеда, мы решили устроить на этом склоне привал. Толя опустил на землю корзину с грибами. Незаметно набралось столько, что мы и за день не смогли бы все съесть. Молодые грибы крепкие, подберезовики, подосиновики, маховички. Как бы чудесно их можно было поджарить в сметане с луком, ну и, конечно, хорошенечко посолив. А так, представив грибы плавающими в котелке в бурой жидкости, и сделав все, чтобы пробудить аппетит, мы убедились, что есть вовсе не хочется. Вернее, хочется, но только не эти грибы. Алексей, однако, не мешкая, принялся чистить грибы. Поля пошел собирать дрова для костра. А я, прихватив пустую бутылку, решил спуститься пониже и посмотреть, нет ли влощения родника или ручья. Воду я сразу увидел, едва спустился в распадок. Не знаю, что это было. Родничок, скопивший свое сокровище, или тихая заводь ручья, на завалом из старых сосен со стволами, покрытыми серо-зеленым мохом, тускло блеснула поверхность воды. Многий лист неподвижно лежал на ее черном зеркале. Значит, вода непроточная. Подступиться к воде вплотную было нельзя. Ноги сразу же погружались в жидкую грязь, и мне пришлось забраться на ствол старой сосны, лежавшей поверх остальных деревьев в этом завале. Я улегся на ствол, пытался дотянуться бутылкой, зажатой в руке, до воды. Но тут же понял, что стараюсь напрасно. Тогда я достал шнурок из кеды, привязал горлышку и опустил бутылку к воде. Только-только хватило. И я уже было возрадовался, что так легко вышел из положения, как в мою обнаженную шею вцепили сразу три комара. С неожиданности я едва не бросил бутылку. До этого мне удавалось от комаров как-то отмахиваться. А тут, как только я затих, увлекшись бутылкой, Они сразу накинулись. Отбиваться было нечем. В одной руке я зажал шнурок, а другой, чтобы не свалиться, держался за толстую ветку. Пришлось поднять пустую бутылку. Зато потом я с большим удовольствием врезал себе по шее. Посмотрел мельком на ладонь и с удивлением обнаружил, что она вся в крови. Быстро комаришки накачали животики. Потом я снова удобно устроился и начал опускать бутылку к воде. На этот раз она не преодолела и половины всего расстояния. Комары вонзились в затылок, в ухо и в шею. Я отчаянно замотал головой, но они не обратили на это никакого внимания и продолжали обескровливать мой организм. Не зная, как у меня хватило терпения поднять эту проклятую бутылку, переложить ее в левую руку, Я был готов, кажется, бутылкой крушить комаров. И только после этого отвесил себе несколько полновесных оплеух, от одной из которых еще долго звенело в ушах. Вдобавок я едва не свалился, сухая ветка обломилась от резких движений. Лютые, однако, здесь комары. Когда я все-таки наполнил бутылкой и посмотрел на часы, Оказалось, что все это занятие отняло почти 15 минут. Алеша, поглядывая на котелок, в котором варились грибы, приготовил новое блюдо — целебный напиток — рябиновку. Рецепт его был предельно простым. Сначала он раздавил несколько гроздьев рябины, потом влил воды и хорошенько перемешал. Получился мутный, горький, но бодрящий напиток. Увидев, что напиток нам столь Понравился, Лёша сказал, «Вечером отвары из шиповника сделаем». Шиповника мы много встречали, набивали карманы, но больше десятка оранжевых ягод съесть не могли. Да и эти-то ели лишь потому, что знали с детства, полезно. А так, конечно, это не пища. После очередной дегустации Лёша объявил, «Готово, можно садиться». И начали вкушать уже порядком надоевшее блюдо. Когда Леша передал свою ложку Толи, тот покачал головой и сказал довольно угрюмо, я не буду их есть.